Путинцева. Путинцеву было за 50. Он занимался хозяйством, носил обед, прибирал в землянках комсостав, топил печки, починял, если что сломается. Странный был этот дед, так мы его прозвали. Нам, двадцатилетним, он казался стариком. Я спел ему как-то песню, которая начиналась словами «Ты ходишь пьяные, по темным улицам махачкалы». Утинцев в этом месте радостно вскрикнул, засмеялся, а потом сказал, «Ну надо ж, сержант Никулин придумает, махачкала, такого и города-то нет!» Комбатом у нас был старший лейтенант Василий Синин, хороший и справедливый командир. Мы с ним часто говорили о книгах, фильмах. Летом 1943 года я стал старшим сержантом, помощником командира взвода. Две встречи. На батарее в торжественной обстановке были вручены медали за оборону Ленинграда. Медали получили 45 человек. 12 августа 1943 года из журнала боевых действий. В годы войны происходили удивительные встречи. Две из них не особенно запомнились. Первая встреча. Связано со старшим сержантом Николаем Беловым, он сам из Пушкина, и когда мы стояли в обороне около этого городка, то Николай в бинокле видел свой дом. Пушкин заняли немцы, а там остались его отец и мать. Когда мы вошли в город, то никого из жителей не видели. Отступая, немцы Пушкин почти сожгли. Лишь на третий день после нашего вступления в Пушкин за освобождение этого города нашему дивизиону присвоили название Пушкинской. Из деревень землянок... В город стали возвращаться местные жители. Некоторые из них внимательно вглядывались в каждое лицо, надеясь найти среди бойцов своих родных, близких. Одна женщина стояла у дороги и у всех проходящих военных спрашивала, «У вас нет в части Коли Белова, сына моего?» Проходили по этой дороге и мы, она и у нас спросила. Мы с радостью ей сказали, «Есть у нас Коля Белов, он из Пушкина!» Так мать встретила сына. Отца Николая фашисты казнили в первый же день вступления в город. Мать успела уйти в одно из деревень, где жила в землянке. Коле Белову дали один день для свидания с матерью. В обороне под Пулковым я встретил в звании капитана знаменитого Усова. До войны Усов был судьей всесоюзной категории по футболу. Небольшого роста, толстенькой, с виду даже несколько комичной. Он среди болельщиков футбола считался самым справедливым судьей. Про Усова мне рассказали интересную историю. Блокадной зимой пошли шесть человек в разведку. Среди них и Усов. Разведчики взяли языка. Тот стал орать. К нему подоспела помощь. Все, что произошло дальше, Усов не помнил. Только осталось в памяти, как его стукнули по голове чем-то тяжелым. Очнулся Усов и ничего не может понять. Видит перед собой плакат с изображением футболиста с мячом. И на плакате надпись «Не по-русски». Огляделся он вокруг и понял, что находится в немецкой землянке. Кругом тихо. Голова у него перевязана. Тут входит обер и спрашивает, «Ну, как вы себя чувствуете? Ты меня помнишь?» «Нет», — отвечает Усов. Тогда обер на ломаном русском языке начал рассказывать, что с Усовым он встречался в Германии. Усов приезжал на международные матчи, судил игру. Немец тоже был футбольным судьей. Усов вспомнил. Действительно они встречались в начале 30-х годов, вместе проводили вечера, обменялись адресами, обещали друг другу писать, и вот Усов попал к нему в плен. Обер-лейтенант вот спрашивает, есть хочешь? Усов, понятное дело, хотел. Сели они за стол, а там шнапс, консервы. Усов жадно ел, а про себя соображал, как бы сбежать. А обер-лейтенант ему предлагает «Живи здесь, тебе ничего не будет, ты никакой не пленный, ты мой приятель, гость, мы с тобой встретились, и я пригласил тебя к себе, пожалуйста, живи здесь, я тебя помню, ты мне еще тогда понравился, я здесь хозяин, моя рота в обороне стоит, и вообще я пыхлопочу, что тебя отправили в Дрезден, будешь жить у моих родных, устроить тебя на работу, а когда закончится война, поедешь домой. Усов его внимательно слушал, но ответа не давал, а немец подливает ему шнапс, угощение подкладывает и продолжает. Только у меня к тебе просьба одна будет, маленькая. У меня жена, дети, сам понимаешь. Ты должен мне помочь, иначе трудно хлопотать за тебя. Давай утром выйдем на передний край, и ты только покажешь, где у вас штаб, где склады с боеприпасами, где батареи. Ну, сам знаешь, что мне нужно. Утром обер-лейтенант вывел Усова на наблюдательный пункт. Там труба стоит, рядом немцы покоривают. Недалеко, метров в ста примерно, проходит нейтральная полоса,